Глава тридцать первая «Повисите пока, ребята! Никуда не уходите, я скоро!» Объявил Джода к пленникам и отправился за Фёдором. На улицу он подошёл к другу, удивлённо посмотрел на него и спросил «Что с тобой, бро? Ты чего ушёл? Думаешь, они больше ничего не знают?» «Я думаю, они сказали достаточно, чтобы мы могли сделать определённые выводы». «И какие?» Фёдор покачал головой, тяжело вздохнул и сказал: "Джо, я же не дебил, я уже понял, что это были эльфы. Я не требую, чтобы ты мне рассказывал. Вот прямо всё, но удержать меня за идиота тоже не стоит. А вот это было обидно, бро", грустно произнёс Джодок. "Я ведь тебе не раз говорил, эльфов своих не обманывают, а ты для меня свой, хоть и не эльф". Фёдору невероятно надоели все эти пафосные разговоры о благородных эльфах. которые своих не бросают и не обманывают, он хотел сказать Джодоку всё, что думает на этот счёт, но его смутило исключительно печальное лицо друга. Казалось, Эльф действительно сильно расстроился. "Но я на тебя не держу обиды", вздохнул Джодок. "Слишком много информации на тебя вывалилось за эти дни. Не хотелось тебя ещё сильнее перегружать. Но придётся, а то как-то стрёмно видеть, что ты мне не доверяешь". "Посуди сам", сказал Крис. "Как я могу тебе доверять?" Ты ведь явно мне что-то не договариваешь. Там в лагере не договаривал, сейчас тоже. Я же это вижу. Почему ты не признаёшь, что все эти рабы предназначались для эльфов? Наверное, потому что они для них не предназначались, спокойно ответил Джодок. А для кого они предназначались? Как ты объяснишь слова Кровостока, что у покупателей не были видны статы? Или это были гномы, а может и орки? У кого ещё нельзя посмотреть характеристики из тех, кто может заказать рабов? Только вот кровосток бы заметил, что эти парни из тайного ордена крупнее или меньше людей. Если бы это были орки или гномы, но он этого не заметил. Что ты думаешь на этот счёт? Тебя это не удивило? К сожалению, нет. Джодык в очередной раз тяжело вздохнул. Они подтвердили мои самые невесёлые предположения. И что это за предположения? Можешь поделиться? Что заказчиками на поставку этих рабов были индигены? И что это они наложили заклятие? Да что за индигены такие? разозлился Фёдор. Ты постоянно про них говоришь, но не объясняешь, кто это. Может, наконец-то расскажешь хоть что-то? Кто это? Эльфы такие, гномы переростки или какая-то оригинальная игровая раса? Это люди, ответил Джодак. Такого ответа Фёдор не ожидал и немного растерялся. Это люди, повторил Джодак. Только не такие, как ты. О какие? Настоящие Настоящий Фёдор ощутил, как отпала его челюсть от удивления и возмущения. "А я тебе что? Не настоящий? Бро, прекрати. Ты же и сам знаешь, что ты не настоящий", совершенно спокойно ответил Джодак. "А какой я по-твоему?" возмутился крыс. "Плёжевый, ты из-поду стороннего мира. Если честно, я даже не знаю, кто вы такие. Вы появились не так уж и давно, а индигены они настоящие, изначальные". Они были всегда, как высшие эльфы и высшие орки. Они вместе с нами жили здесь с самого зарождения этого мира. Погоди. Ты о чём вообще? Всегда это сколько? И здесь это где? Всегда? Это всегда. А здесь это здесь. До Фёдора начало доходить, что Джодок рассказывает ему какую-то легенду, вшитую в его цифровой мозг. Давно, продолжил эльф. Ещё до того, как в нашем мире стали появляться пришельцы, такие как ты. Тут жили только высшие существа: эльфы, люди, орки, гномы. Потом, когда открылись порталы, и из вашего мира хлынул поток пришельцев, и стали появляться картонки, имитирующие людей и эльфов. Всё изменилось. Первое время мы пытались бороться с вами и с картонками, но быстро поняли, что это бесполезно, и просто ушли за границу круга. Фёдор понял, что Джодок назвал картонками обычных неписей, а пришельцами игроков. Но кто же тогда были эти самые высшие эльфы, орки и люди? Однозначно они были NPC. Всё же дело происходило в игре, но почему они так отличались от стандартных неписей? Кто их сделал такими и зачем? Ответа на эти вопросы не было. Индигены ушли первыми, продолжал тем временем Эльф Сразу же, как только появились такие, как ты, странные, постоянно исчезающие, неизвестно откуда появляющиеся, проводящие много времени в потустороннем мире, заявляющие, что приходят в наш мир играть, у вас были необычные имена, к которым мы со временем привыкли. Вы рассказывали диковинные истории про свой потусторонний мир, который вы называете реалом. "А о чём тебе наше имя не нравится?" перебил Фёдор Джиодака. "Ну разве это имена «Да вот, например, даже твое, без обид, бро, но имя Крыс — это жесть!» «Вообще-то меня Федор зовут. Крыс — мой игровой никнейм». «Да мне без разницы особо», — добродушно сказал Джодек. «Я привык тебя Крысом звать. Ну, просто согласись, что это дурацкое имя». «Какое бы ни было!» — разозлился Федор. «В этом мире меня зовут Крыс». «Не кипятись, бро, я понял». «Ты бы лучше не до имен докапывался, а дальше рассказал». «А что там рассказывать?» Сначала всё было нормально, но потом вы решили, что являетесь венцом мироздания, и что этот мир создан именно для вас. Первое время мы думали, что сможем с вами поладить, но и вас было немного. Но потом вы попёрли сюда невероятными толпами и решили, что этот мир должен принадлежать только вам. Мы хотели вас уничтожить, но это оказалось не так уж и просто. Вы постоянно исчезали в своём реале, появлялись неожиданно и били в спину. И тогда мы последовали примеру индигенов. И остальные тоже, орки, гномы, гоблины, мы покинули эти места. А вас прибывало всё больше и больше. Вы старались расселиться везде. Нам приходилось уходить всё дальше и дальше. А потом произошёл большой взрыв. Что? Не удержался и опять перебил Фёдор. Большой взрыв. Никто не знает, что это было. Мы всё увидели яркую вспышку и ушли. Как это принято сейчас говорить? Нарез После этого появился круг, и мир разделился на вашу песочницу внутри круга и наши земли. Появилась граница, которая с тех пор не менялась, за которой ваша магия перестала работать. Вы не можете там использовать свитки, накладывать заклинания, телепортироваться и всё такое, но нам было проще. Наши возможности к магии сохранились на всех землях, но в песочнице мы были более уязвимы. Мы покинули её без сожалений, тем более мир за пределами круга намного больше и ярче. А вы остались тут. Кстати, с тех самых пор мы не можем видеть статы друг друга. Со временем вы наполнили мир внутри круга картонками, всё в эльфами и псевдоорками, но с ними у вас тоже не сложилось. Эльфы-картонки почти все убежали к нам, а орки к вышиморкам. «Картонки, конечно, не эльфы, но благодаря им мы получили два преимущества — рабочую силу и возможность, попадая в ваши земли, прикидываться картонками. Со временем, конечно, и вы научились различать высших эльфов и картонок, но они все. Вот так и живем, бро, с тех пор почти не пересекаясь. Разве что такие, как я, да, эти Рон тусят тут внутри круга». «То есть?» — проговорил пораженный крыс. «Ты хочешь сказать, что вы когда-то давно ушли отсюда куда-то далеко?» Там живёте и развиваетесь сами по себе и никак не пересекаетесь с нашей частью мира, и почти никто об этом из наших не знает? Именно так, бро, улыбнулся Джодок. Не то чтобы вы не знаете про нас. Вам известно, что где-то там есть земли высших эльфов и орков, вы иногда ходите в приграничные районы в рейды, мы даже вас не трогаем по тройственному соглашению. Но всё, что вы знаете, это лишь малая часть того, что есть. Никто из вас не догадывается даже о существовании индигенов, не знает про их империю, про королевство высших эльфов, про орду высших орков. Вы сидите внутри круга в своей песочнице, и вам тут хорошо. Мы вам и не мешаем. И это правильно, бро. Это идеальный баланс. Ага, идеальный. Мы не знаем о существовании индигенов, а они нас тут в рабство покупают. Мрачно сказал Крис. Это и мне не нравится. Они не имеют права так делать по остройственному соглашению. Это рушит баланс. Что ещё за соглашение? После большого взрыва правитель высших эльфов, орков и индигенов заключили соглашение. Они договорились не трогать земли внутри круга, не использовать их ресурсы, в том числе и живые, не занимать эту территорию, не держать здесь форпостов. Сначала хотели вообще закрыть туда доступ, но потом решили, что это уже слишком. Договорились просто, что небольшие прогулки сюда могут осуществляться лишь частными лицами в личных целях, да разведчиками для мониторинга ситуации. Никаких массовых акций проводить тут не разрешено. И уж тем более набирать из пришельцев рабов. Джодык ненадолго замолчал после, сказал уже совершенно другим тоном: "Давай закроем пока эту тему, бро. Я и так слишком много тебе рассказал. Слишком много. Мой брат предупреждал меня, что я могу к тебе привязаться. Так оно и вышло. Скорее всего, нам скоро придётся расстаться. Наступают непростые времена. Но прежде чем это произойдёт, мы доделаем всё, что начали. Тут не переживай. Я же тебе уже говорил и не раз, эльфу своих не бросают. А ты для меня как эльф. Не знаю, почему я к тебе так привязался. В есть в тебе что-то. Не могу объяснить, что именно. На что-то необычное. Но на эту тему мы тоже сейчас не будем разговаривать. Времени у нас немного. «Сейчас я с Ясуней сгоняю к нам. Девчонку действительно надо показать нашим магам, а мне надо переговорить с братом, рассказать ему, что индигены дергает из круга рабов. Теперь я в этом уже не сомневаюсь». «А отморозков куда? Ты реально собираешься отдать кого-то из них этому садисту, своему земляку?» «Это было бы слишком, даже для таких отморозков. Но ты же понимаешь, отпускать их нельзя». Будут мстить, придут отбивать назад базу. Придётся на них отвлекаться. А у нас дел полно, поэтому главорий шайки заберу с собой. Отдам отцу, а четвёртого отпустим. Я не понимаю, зачем вообще было его мучить? Сразу ясно было, что он не при делах, и всё равно его придётся отпускать. Или ты это специально сделал? Конечно, специально. Да уж, попал парнишка на пустом месте. Но ну, не на пустом, возразил эльф. Мы его не на улице поймали, и не в кабаке. Он вообще-то помогал людей ловить и в рабство отдавать. Так что ещё легко отделался. Тоже верно, согласился Фёдор. И сейчас он полностью готов всем и везде рассказывать, что здесь произошло и что бывает с теми, кто переходит дорогу крысу. Эти люди теряют свои жилища и пропадают на эльфийских рудниках. А почему крысу переходить дорогу, а не джодаку? Ты хочешь, чтобы меня братья засмеяли, что я всякую шелупонь пугаю? Да и вообще, меня тут быть не должно. Не фиг про меня слухи распускать. Теперь ты страх этих мязт, крыс, наводящий ужас, крысы с клана, как там твой клан назывался? Клон боевых хомяков, огрызнулся Фёдор. И хватит ржать, и над ником моим тоже. Мне сейчас не до смеха, ответил Джодик. И вообще, не ник красит игрока, а доспехи и добрый меч. Федор не понял, глумится ли над ним Джодок или повторяет сказанную кем-то из игроков фразу, но тему развивать не стал. Все же спорить с Неписем, да еще и обижаться на него было чересчур. «Ладно, давай, бро!» — Джодок хлопнул Федора по плечу. «Я двинул, а ты не грусти, мы быстро! На завтра на обед назначен сбор с командой Ставра и выступление в рейд на Арцея. Ты нам нужен бодрым и в хорошем настроении, крысы с клана боевых хомяков!» Джодык побежал искать Ясуню, после чего вместе с ней и тремя пленными разбойниками отбыл домой. Фёдор прошёлся по лагерю и проверил, чем занимается его так называемая банда. Почти весь личный состав необычного вооружённого формирования тренировался. Каждый хотел быть максимально готовым к битве за шахту Арцея и мечтал проявить себя с лучшей стороны. Убедившись, что всё относительно нормально, Фёдор решил немного поспать. Ему это было необходимо в первую очередь, чтобы психологически перелеснуть очень тяжёлый и долгий день.